Явление третье. Те же Кабанова и Кабанов. Кабанова, ну, ты помнишь все, что я тебе сказала? Смотришь, помни, на носу себе заруби. Кабанов, помню, маменька. Кабанова, ну, теперь все готово. Лошади приехали. Проститься тебе только, да и с Богом. Кабанов, да, с маменька, пора. Кабанова, ну. Кабанов, чего, извольте-с? Кобанов: Что ж ты стоишь? Разве порядку не знаешь? Приказывай же, не это как жить без тебя? Екатерина потупила глаза в землю. Кобанов: Да она чае сама знает. Кобанова разговаривая ещё: Ну-ну, приказывай. Чтобы я услышала, что ты ей приказываешь, а потом приедешь, спросишь, так ли всё исполнила. Кобанов, становясь против Екатерины: Слушайся маменьки, Катя. Кабанова: "Скажи, чтоб не грубила свикрови". Кабанов: "Не груби". Кабанова: "Чтоб почитала свекровь как родную мать". Кабанов: "Почитай Кате маменьку как родную мать". Кабанова: "Чтоб сложа ручки не сидела как барання". Кабанов: "Работай что-нибудь без меня". Кабанова: "Чтоб в окно глаз не пялила". Кабанов: "Да маменька, когда ж она «Кабанова, ну! Ну!» «Кабанов, в окна не гляди!» «Кабанова, чтобы на молодых парней не заглядывалось без тебя!» «Кабанов, да что же это, маменька, ей-богу!» «Кабанова строго, ломаться-то нечего! Должен исполнять, что мать говорит!» «С улыбкой, оно все лучше, как приказано-то!» «Кабанов, сконфузившись, не заглядывайся на парней!» Екатерина строго взглядывает на него. Кабанова: "Ну, теперь поговорите про между себя, а коль что нужно, пойдём ворвара". Уходит.